Глава 17. Сумасшедший дом. Сначала мы с Лидой по оплошности зашли не в детский мир, а на станцию метро Дзержинская. Входы рядом, а стеклянные двери похожи. Такую же ошибку совершила немолодая загорелая колхозница в черном плюшевом жакете. На плече у нее висели две хозяйственные сумки, ручки которых были связаны веревкой. «Ой!» — растерялась тетка и обратилась к нам. «А где ж тут, люди добрые, детский мир?» Лидия, как коренной москвичке, стала неловко за свое ротозейство. И она, сделав вид, будто мы выходим из метро, ответила снисходительно. «Следуйте, гражданка, за нами. Мы как раз туда направляемся». Наконец мы оказались в детском мире. Покупателей толпы. Не меньше, чем на первомайской демонстрации. Меня сразу же чуть не сбила с ног тучная мамаша, тащившая за руку такого же толстого сынка, а тот орал детским басом. — Мороженого хочу. — Потерпи. — Газировки хочу. — Отстань. Когда я вырасту, женюсь на Шуре Казаковой и обзаведусь детьми, то буду покупать потомству пломбир или лимонад по первому же требованию. Родители обязаны удовлетворять растущие потребности детей. Вместо этого жестокие предки постоянно мучат нас с жаждой и награждает мороженым, будто собачек, танцующих на задних лапах в уголке дедушки Дурова. И это у них называется воспитанием. «Хорошо, что теперь начало месяца», — радостно воскликнул Лида. «Мало народу, почти никого. Через две недели тут будет настоящий сумасшедший дом». «Мало народу? Ничего себе мало!» В центральном зале, окаемленном высокими колоннами, бродили стада мамаш и папаш. Они еле удерживали возле себя ошалевших от впечатлений детей. Несколько безутешных бабушек, подслеповато вот озираясь, протяжно звали своих внучат, потерявшихся как в лесу. По радио строгий женский голос призывал какого-то — Володю Додина, семи лет, немедленно пройти в центр зала к карусели, где его ожидает дедушка Вениамин Захарович. — Чего ухмыляешься? — нахмурилась Лида. — Забыл, как сам под сцену спрятался, а мы чуть с ума не сошли? — Как можно забыть детство? Во время новогоднего утренника в клубе нашего завода, пока мелюзга водила хоровод вокруг елки под руководством дяди Коли Черугина переодевшегося Дедом Морозом. Мы с Мишкой обратили внимание, что маленькая дверца сбоку от ступенек, ведущих на сцену, приоткрыта, хотя обычно она заперта на шпингалет. Заметили, юркнули под сцену и не пожалели. Сами посудите. Каждый сто раз видел русский народный танец или лезгинку в исполнении звезд маргариновой самодеятельности. Совсем другое дело слушать танец, затаившись в темноте под прогибающимися досками когда по ним носятся джигиты или лупят ковырялочку пастушки но главное главное под сценой были сложены припасы для новогоднего вечера взрослых который планировался после утренника там спрятали бутылки и толстые батоны колбасы и головки сыра удалось нам нащупать в темноте и кондитерские изделия на шоколадные трюфеля Я потом полгода смотреть не мог, а Мишка Дорвоты и объелся яблочной пастилой, на чем, собственно, нас и разоблачили. Из секции, где продавались куклы, слышался беспрерывный пескливый рев. Уа, уа, уа, уа! Покупатели пробовали облюбованных Машей Даш на голос. Откуда-то сверху доносилось медное квахтание горна. «Бери ложку, бери хлеб и садись за обед!» Я сразу вспомнил наш лагерь «Дружба». Вчера, когда мы после обеда ехали из Вострякова в Москву, Вовка Лемешев, побывавший в прошлом году в Артеке, объявил, что там теперь в конце смены все расписываются на пионерских галстуках друг друга. На память! Новая мода! Раньше подобное было невозможно, ведь чернила просто превращались на шелке в кляксы — А теперь с помощью шариковых ручек рисуй себе на материи любые завитушки. Паста не расплывается. Прогресс!» Все поснимали галстуки и, как сумасшедшие, начали ставить автографы. Я тоже, конечно, не удержался. И теперь мой галстук похож на обои вокруг общего телефона, где пестрят, налезая друг на друга, имена и фамилии тех, кто звонил и спрашивал жильцов в их отсутствие. Лидия я пока об этом не сказал. Зачем? Еще успею получить по лбу и выслушать повесть о том, как берегли вещи до войны. Впрочем, выкручусь. Галстук стоит всего 58 копеек. Приходишь в пионерскую комнату к старшему вожатому Алику, честно признаешься, что прожег дыру в шелке, когда гладил его перегретым утюгом, оставляешь деньги и буквально на следующий день забираешь свежий, без единой морщинки и помарки галстук. Однако Алик перед тем, как отдать обновку, всегда спрашивает «А скажи-ка, юный ленинец, что символизируют три конца пионерского галстука?» Ответ известен. Острые углы — комсомол и пионерия, а тупая вершина — это наша партия. Если кто-то не знает таких простых вещей, Алик, наградив невежу звонким щелбаном, галстук все-таки отдает. Без него пионера просто не пустят в школу. С девчонками-дежурными на входе еще можно договориться, но если на посту Клавдия Савельевна... Из секции электроигрушек слышался стрекот тракторов, экскаваторов, грузовиков, танков, луноходов. Над прилавком с детским оружием вился сизый пороховой дым и доносились хлопки пистонов, словно там шел самый настоящий бой. Мимо промчалась знакомая нам колхозница с сумками через плечо. Она озиралась, жалобно повторяя. — Люди добрые, а где же тут паровозики? — Может, зайдем в спорттовары? — осторожно предложил я. — Зачем? — Маску посмотрим. — Старую надо было беречь. — И нечего смотреть, не затем приехали. — Ты обещала, — напомнил я. — Если останутся деньги, тогда... «Может быть». Это был жесткий отказ, так как у Лиды в магазинах деньги никогда не оставались. Они жгли ей руки и даже карманы. Ну вот, так всегда. А ехать на море без маски бессмысленно. Может, внезапно заболеть? Сказать, что колет и отдает в правую часть живота? Сразу заподозрит гнойный аппендицит, с которым отпускать ребенка к морю никак нельзя. «Вот уж они побегают», «Сдавая мой билет. Но тогда получится, как в поговорке. Выколю себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой». Я представил себе Тимофеевича и Башашкина, как они оба приходят в гости к бабушке Мане с черными пиратскими повязками на лице, и мне стало смешно. «Ты чего улыбаешься?» — подозрительно спросила Лида. «У меня помада смазалась. Где?» «Радуюсь, что народу мало», — ответил я, уворачиваясь от пузатого грузина в кепке-аэродроме. Под мышками он нес, как арбузы, два глобуса. «Где же тут у них одежда для подростков?» Беспомощно оглянулась маман и посмотрела на огромные часы в виде избушки, висевшей над залом. «Господи, скоро народ с работы пойдет, надо торопиться!» «По-моему, в прошлый раз мы были там!» Я махнул рукой налево. «Где?» «В секции детской одежды?» «Для тебя там уже ничего не подберешь». «Ну, нет и не надо». «Как не надо?» «Молчи, оборванец!» «Я не виновата, что ты растешь, как бамбук!» Она вдруг бросилась на перерез ненатуральной блондинки в синем халате с большим значком на груди. ДМ. «Извините, товарищ продавец!» «Я товаровед!» Строго поправила блондинка. «Простите, товарищ товаровед!» «Где у вас можно мальчика приодеть?» «Мальчика?» Она посмотрела так, точно заподозрила во мне переодетую девочку, как в фильме «Остров сокровищ». «Тринадцать?» «Двенадцать?» «И девять месяцев», — солидно добавил я. «Ах, ну если и девять месяцев, то вам на самый верх, а там направо». «Спасибо». «Торопитесь, до обеда были чешские курточки, как раз на вашего». «Акселерата». «Ой, огромное спасибо! Летим!» «Что такое акселерат?» — уточнил я на бегу. «Переросток», — ответила Лида, пробиваясь сквозь толпу покупателей. «А по-русски нельзя было сказать? По-русски обидно выходит. Акселерат даже красиво. А дегенерат тоже красиво. Где ты только таких слов нахватался? В школе». На встречу? Нам попался похожий на Хаттабыча старик в полосатом халате, чубетейке и мягких сапогах. Он, словно спящего ребенка, нес на руках ушастого плюшевого зайца, вроде Степашки. Я вообразил, как Хаттабыч сейчас выдернет из бороды волосок, дунет-плюнет, и детский мир вмиг опустеет, точно площадь Дзержинского перед приездом Андропова. Но Хаттабыч искал туалет. Мы поднялись сначала на эскалаторе, таком же, как в метро, только покороче, а потом бегом одолели еще несколько маршей. Если сейчас какой-нибудь мальчик стоит с мамой на остановке возле Политехнического музея и смотрит на детский мир, то я окажусь ему муравьем, черной точкой, на одном из лестничных зигзагов, виднеющихся в огромных окнах. Сверху Открылся весь центральный зал с прилавками, продавцами, покупателями. Глядя с высоты, я подивился тому, как много у нас в СССР лысых мужчин. Извивающимся удавом выстроилась очередь за мороженым, которое продавала сладка девушка с белой ажурной наколкой в волосах. Два милиционера в круглых фуражках, раздвигая толпу, вели куда-то щуплого чернявого мужичка, заломив ему за спину руки, а следом шла плечистая женщина, возмущенно размахивая редикюлем. Кажется, вора поймали, — сообщил я. — Где? — побледнела Лида и прижала к груди свою сумочку, потом с ужасом ее приоткрыла и проверила кошелек. — Зачем ты меня пугаешь? И так нервы не к черту. — Видимо, мы двигались в нужном направлении — так как по пути нам попалась обнадеживающая витрина. Там за стеклом, в застывших позах, стояли манекены-подростки в школьной форме. Лица у них были мечтательно дисциплинированные. Именно такими нас и хотят видеть взрослые. Заглянем, вдруг есть твой рост. Не стоит. У тебя все равно нет денег на форму. Не твое дело, а вдруг? Мы зашли. Народу здесь было поменьше. За школьной формой ринутся накануне 1 сентября, словно проснутся, как будто и не знали, что дети постоянно растут, а коленки у брюк и локти у пиджаков протираются до дыр. Вы не поверите, но когда я пошел в школу, бабушка Маня сшила мне сатиновые нарукавники, как у бухгалтера в кавказской пленнице. Помните, он принес на подносе тост в трех экземплярах? В первом классе на рукавнике носили почти все мальчики и девочки. Потом с каждым годом их становилось вокруг все меньше и меньше. Когда в четвертом классе первого сентября только Быковский приперся в школу в нарукавниках, его просто подняли на смех. Даже Ольга Владимировна нехотя улыбнулась. На первой же перемене он их снял и спрятал в портфель. «На мальчика есть?» С трепетом, приближаясь к прилавку, спросила Лида. Продавец в синем халате с тем же значком «ДМ» на груди смерил меня скучным взглядом и покачал головой, остриженный под бобрик. — Нет, конечно. — Разве сами не знаете? — Почему, конечно? Пятый рост вообще теперь еще выпускают? — Выпускают, — признался продавец и с интересом глянул на Лиду. — Но четвертый и пятый сразу разбирают. Акселерация в стране, а фабрики никак не перестроятся. Плановое хозяйство это у них называется. Вот беда-то. Ну ладно, зайдем в конце месяца. В конце месяца здесь будет Бородинское сражение. Что же делать? Ребенку не в чем идти в школу. Так вытянулся за лето. Знаете, — сжалился Бобрик, тщательно рассматривая Лиду, — загляните-ка через полчасика. Товар принимают. «Маловероятно, что будет пятый рост, но чем черт не шутит? А вдруг? Чудеса еще случаются в этом мире. Стоишь тут за прилавком, а за окнами лето, жизнь, очаровательные мамаши с детьми. Вас как зовут?» «Лидия», — смутилась моя робкая маман. «Как вино», — засмеялся Бобрик. «Ильинишна», — добавил я. «Заходите через полчасика, Лидия Ильинишна». Какие у вас красивые цветочки на платье.